Глава 14. Сказка про детскую коляску. 25 тысяч, которые изменили мир. Сегодня у нас редкий случай. Обычно героями моих любовных историй становились европейцы доканадцы, а тут наш русский, из числа пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет из мест, приравненных к районам Крайнего Севера. Вот и встретились два одиночества на сайте знакомств. Ему пятьдесят ей под сорок. Романы и Бусаба в совершенстве владеют английским. Он компьютерщик до мозга костей, она технарь со средним специальным, колледж за плечами. Во всей этой истории любви есть моя большая заслуга. Дело в том, что это я влюбила в тай моего старого знакомого еще в начале 20-х. Вернувшись с пхукета, я всем знакомым все уши прожужжала, какой это рай, какой курс бата к рублю, какие манго, и комфортная для проживания погода круглый год. Вы можете не поверить, но я до сих пор нахожусь под впечатлением климатических особенностей Таиланда. Каждый год подряд вглядываюсь в круглогодичное лето и не могу поверить своим глазам. Короче, мой неуемный восторг и умение внятно описать райские тайские кущи наложили отпечаток на воображение Романа. И вот вам результат. Он убыл в тайна ПМЖ на год раньше, чем мы с Сашей. И даже послужил катализатором нашего переезда. Мы оба не говорили об этом вслух, но думали, уж если Роман с его северной пенсии сюда умотал и в ус не дует, то нам... С Сашиным военным пенсионом вообще не о чем беспокоиться. Сам Бог велел. Главное условие – никакой ревности. Мне немного известно о том, самом первом периоде их знакомства в интернете. Ну, обменялись фото, прощупали интеллект. Оценил Ромка размеры ее бюста, что еще надо. На берегу была достигнута договоренность. С ее стороны отношения носят... Немеркантильный характер. Роман сразу обозначил свой уровень доходов. Пенс среднего достатка. И выставил для своей девушки только одно условие. Мы остаемся свободными людьми. Никаких проявлений ревности не потерплю. Буса бы сказала. Окей. Значит, устраивает на чистом английском. После трех месяцев любовной переписки... Насыщенный кис и мисс, целую скучаю, Роман купил билеты, сложил свой нехитрый скарб и прибыл в королевство на постоянное место жительства. У по самолета, ну, не совсем, конечно, его встречала Буссаба. Они сразу же, благодаря ее тайскому, нашли, и арендовали прекрасное кондо в 15 минутах ходьбы от моря с кондером, вентилятором, бесплатным вай-фаем – Новое нулевое кондо. Роман стал там первым жильцом. А теперь аплодисменты. Та-да-да-дан! Стоимость аренды в месяц всего три с половиной тысячи батов. Напомню, бат равен рублю. Как ему не любить после этого свою буссабу А она еще и умна. Не по годам, как говорится. Хотя тетеньки под сорок. И симпатично. Ну, что могу сказать? Растаял наш роман, и про свое желание иметь свободу забыл, и про то, зачем просил забросить ее замашки ревности. Свалился в моногамную яму, как куль, и стали они жить поживать, да добра наживать. Но это еще далеко не конец нашей сказочки. Так странно встретились и странно разошлись. Полгода любви и охов на скамейке. Бусаба работает, Роман тоже не сидит сложа руки. Чайни на пустое место ехал. Устроился в одну небольшую телекомпанию. И вот мы с Сашей первый раз прилетаем в Таиланд. На генеральную примерку, так сказать. У него из Ново-Саши, например, вообще был первый выезд за границу. Мы останавливаемся в отеле Сабай Лодж. На второй сои, улочки, пубички. Заряжаем симку, звоним нашему земляку, дескать, приезжай мы на месте. Первая встреча в нашем отеле у бассейна. Мы с Сашей без пяти минут молодожены и влюбленные парчика напротив. Чмоки-чмоки, поцелуя, объятия, ласки. Что я вам рассказываю, вы сами все это прекрасно на улицах видели. Мы очень много чего хотели расспросить у Романа. Не удалось, он был как невменяемый. На его лице блуждала блаженная улыбка. Через полчаса они, наконец, торопливо ушли в свою норку, в свое логово. «Мы с тобой одной крови, ты и я». У нас образовалась компания. Я и Саша, Роман и Бусаба, плюс наши общие знакомые, русские фаранги, приехавшие в Таиланд кто раньше, кто позже. Мы вместе колесили по Таиланду. Бусаба оказалась на редкость эрудированной особой. Кроме родного языка, знает английский, немецкий, совершенстве, Читает по-русски. А еще много тайских песен помнит. Меня потрясало, как в дороге, включив радио, она подпевала всем радиостанциям Таиланда. Хотя, на мой взгляд, в местных песнях нет ни рифм, ни мелодий. Прекрасно водит автомобиль. Как свои пять пальцев знает историю Таиланда. С восторгом вспоминается наше совместное путешествие в древний город Аютаю, где мы постоянно восклицали. Вот это да! Откуда ты это знаешь? Что касается дохода, то здесь такая история. По местным меркам, тайская невеста Бусаба, относится к людям невысокого достатка. Есть своя квартира-студия на задворках Бангкока, машина начала 2000 х избранник Бусабы. Наш друг не владел недвижимостью в РФ и за рубежом, зато имел мотобайк. А вот русские друзья оказались гораздо более обеспечены. Поскольку речь пойдет о тайском менталитете, то просто вынуждена вкратце обрисовать их достаток. Ольга – собственник дома с тремя спальнями, бассейном и хорошим лоскутом земли. Прибавьте сюда машину «Хонда Джаз» с новую салона. Петрович. Наш земляк владелец ну очень грандиозной виллы за патайским кадом. всем Кантри Club плюс две большие квартиры на Протамнаке, одна элитная. В пользовании внедорожник. Перечень материальных благ можно продолжать. И вот мы все дружим, ходим по кафешкам, ездим на пляже, собираемся на вечеринки. Естественно, Бусаба делает для себя однозначный вывод. Раз у Ромы такие обеспеченные друзья, то, значит, и он не так прост, как хочет казаться. Просто проверяет ее, Бусабу, на вшивость, на любовь к деньгам. Тайцу, а тем паче тайке, и в голову не может прийти, что люди разного круга, разного уровня доходов могут быть друзьями, причем лучшими друзьями. Она не знает, что все мы родом из Союза Советских Социалистических Республик, где не было богатых и бедных, где все люди были как братья. Искоренить это из представителей, по крайней мере, нашего поколения вряд ли удастся, да и не надо. Тест на беременность. Так в наблюдениях засытой сытой и безбедной жизнью фарангов с Буссабой случилось чудо. Она забеременела. До этого была замужем сначала за тайским мужчиной, затем 7 лет прожила в браке с немцем, детей не было. Врачи говорили, что уже и не будет. И вдруг, в 43 года впервые в жизни наметилась пузо. На склоне лет, когда уже не ожидала носить бандаж. Тяжело дались эти 9 месяцев. В Таиланде нет такого понятия, как декретный отпуск. В России аж 140 дней. Хоть тебе 18 лет, хоть 43, ходи до последнего, пока не родишь на работе. Все было в анамнезе. И токсикозы, и психозы, которые, все понимают, случаются почти с каждой беременной, дергалась, ревновала жутко, переживала, что Ромка разлюбит ее и бросит с таким большим брюхом. С русским мужем они не были зарегистрированы. Не могу сказать, что ее белокожий избранник разделял счастливое ожидание У него в России и по миру осталось и без того много детей, но отговаривать не стал. Как будет, так будет. А тут раз, и Роман потерял работу. Работодатель выставил на улицу без объяснения причин. Незадолго до родов Бусаби легко удалось уговорить будущего отца переехать из Патаи в другой город, поближе к тайским родителям. Так всем будет спокойнее. Товарищ не отказался от отцовства, нашел средства на кесарево, обеспечил достойные роды. Рожали в госпитале вместе. Родился сын, полукровка, лукрынг, около четырех килограммов. Это был самый крупный ребенок за всю историю существования роддома. Весь госпиталь бегал смотреть на этого великана. И каждый, принося поздравления, говорил, что Бусаба – герой. Еще бы. У нас, например, по тайскому кондо Амазон весело плавает и ныряет в бассейне азиатская девочка, мать филиппинка, которая родилась доношенная, кило сто. Кстати, у тайцев, в отличие от нас, русских, нет поверия, что новорожденного младенца нельзя фотографировать или показывать чужим людям. Наоборот, всем подряд демонстрируют. Мне трехдневного килограммового ребенка тайские соседи Подержать дали, хоть я и не просила. Весь день потом ходила в шоке. Ок, дверь закрылась на замок. Отец предложил русское имя для своего сына, подданного тайского короля. Хотел, чтобы его назвали Саша, в честь Пушкина. Причем, по правилам тайского языка, ударение в этом имени традиционно должно падать на последний слог и записываться саша. Товарищ, несмотря на протесты жены, настоял на том, чтобы в метриках ударение, записывается специальными значками, перенесли на первый слог, чисто по-русски. К чести главы семьи, накопления какие-то у него за несколько лет проживания и работы в Тае имелись. 1200, если не преувеличивал. После родов и Кесарева стали таять запасы. Бусаба не работает, Роман тоже. Мальчиш, само собой. Три рта, три иждивенца и ни одного работающего. В этой непростой ситуации меня больше всего потрясла одна важная покупка. Болтая как-то по телефону, Роман похвастался нам, что сегодня... Молодая семья приобрела для малыша американскую коляску за двадцать тысяч батов. Бусаба в интернет-магазине нашла. «Это недорого. Такие же стоят 30 с лишним», — резюмировал молодой отец. «Ты что, чокнулся там?» — еле удержалась я от мата, зная ситуацию с доходами. «Да за две тысячи в Лутосе отличную коляску можно купить». «Мне для сына ничего не жалко». Через полторы недели Романа, у которого кончились деньги, выставили из дома. Нам он объяснил, что ушел сам, потому что роженицу накрыл послеродовой синдром. Удерживать маску благопристойности Бусаба больше не могла. Ее как будто подменили. Всегда сдержанная и уравновешенная дама превратилась в фурию. Бусаба же утверждает, что ее стала раздражать лень возлюбленного. Мы с Сашей полагаем... Вина Романа в том, что после рождения сына он не взял лопату и не отрыл зарытую в саду кубышку, не достал сокровища из-под земли. Ведь не может же быть, что в обществе обеспеченных друзей затесался один инородец, небогат, как Ир, и, как на зло достался Бусаби. В этой истории пострадали все. И мать-одиночка, и пацан, который растет без отца. Выиграл только роман. Он, как видите, сам и сам жив и здоров, чего и вам желает. Чего уж никак не скажешь о многих богатых парнях из нашей деревни.